Сырье В Большом Парижском театре Русский вечер Русская опера, русский балет, талантливые пестрые отрывки воспоминаний и разговоры, похожие на прежние. Прежний петербургский балетаман тонко разбирает, щеголяя техническими терминами, пуанты и баллоны. Все старое, все похожее на прежнее. Новое и не похожее, только она. Великая печаль В разгаре пустого или дельного разговора она подойдет, погасит глаза говорящим, горько опустит углы рта, сдвинет брови и на вопрос о заносках ответит. Говорят, что холод и голод будущей зимы унесут половину населения России. Мы знаем, что ее слова бестактны. Мы гости и ведем себя вполне прилично. У нас дома смертельно больной человек. Но мы пошли развлечься в кругу знакомых. Мы оделись не хуже других — и улыбаемся, и поддерживаем салонный разговор, говорим о чужом искусстве, чужой науке, чужой политике. О себе молчим. Мы благовоспитанные. Даже о Толстом и Достоевском, всегда вывозивших нашу расхлябанную телегу из самого зеленого трясинного болота, мы упоминаем все реже и реже. Стыдно как-то. Словно бедная родственница, попавшая в богатый дом на именины и вспоминающая. «И была у меня в молодости», когда мы еще с мужем в Житомире жили, удивительная шаль. «Чего это она раскрякалась?» — недовольным шепотом спрашивают друг у друга хозяева. «Хочет, видно, доказать, что из благородных. Да и к чему тот, Толстой и Достоевский? Всё это было, и вместе с нами умерло. И здесь в нашей загробной жизни никакой роли не играет и никакого значения не имеет. Все это ушло в словари. Смотри букву «Д» и букву «Т». Теперь интересуются не русской культурой, а кое-чем диаметрально противоположным. Русским сырьем Сырье самое модное слово. Жили-жили, творили, работали. А вышло одно сырье, да и то другим на потребу. Сырье в русском человеке очень слаба сопротивляемость, резистенция. От природы мягкие да и воспитание такое получили, чтобы не зазнаваться. Даже с гордостью говорят, что вот такой-то ученый, или профессор, или артист, литератор, художник служит где-то простым рабочим. «Молодец!» — говорят. «Научит его за границей правильному труду, технике». Как же не молодец? И как же на него не радоваться? Забудет свое настоящее, яркое и индивидуальное и пойдет в чужое сырье О русском искусстве, русской литературе, в особенности о русской литературе, Скоро перестанут говорить. Все это было, нового нет. Работать никто не может. Могут только вспоминать и подводить итоги. Говорят, «Помните, я писал», «Помните, я говорил». Вспоминают о своей живой жизни в здешней загробной. Да и как писать? Наш быт умер. Повесть о самом недавнем прошлом кажется историческим романом. Там в Савдепии тоже не работают. Мы видим по газетам и по рассказам, что в театрах идут все старые вещи. Остановились. Идем в сырье. Мне кажется, нашим хозяевам, у которых мы сейчас в гостях, должен иногда приходить в голову вопрос, как могут они жить, то есть одеваться, покупать вещи, обедать и ходить в театр и смотреть наши развеселые пьесы, когда каждый день Приемный аппарат радио отстукивает новые стоны и предсмертные крики их близких. Наверное, так спрашивают они себя. Но мы-то знаем, как мы живем. И знаем, что так жить можем. Да, едим, одеваемся, покупаем, дергаем лапками, как мертвые лягушки, через которых пропускают гальванический ток. Мы не говорим с полной искренностью и полным отчаянием, даже наедине с самыми близкими. Нельзя. Страшно. Нужно беречь друг друга. Только ночью, когда усталость закрывает сознание и волю, великая печаль ведет душу в ее родную страну. Ведет и показывает беспредельные пустые поля, нищие деревушки, как ошметки, ломаные палки до да клочья гнилой соломы, пустые могучие реки, где только чайки ловят рыбу, и обнаглевший медведь, бурый зверь, Средь белых дня идет на водопой воду локать. И показывает пустые гулкие и шахты и тянет душу дремучими, заглохшими лесами в сказочные города с пестрыми мертвыми колокольнями, с поросшими травой мостовыми, где труп лошади лежит у царского крыльца. Шея плоская вытянута, бок вздут, а рядом на фонарном столбе что-то длинное, темное, кружится, веревку раскручивает. И летят по небу черные вороны со всех четырех сторон. Много их, много. Опустятся, подымутся. Снова опустятся, кричат, скликают. И не дерутся. Чего тут? На всех хватит. Хватит сырья.